Книга одиннадцатая. Глава первая. «Уже ли, Господи, ты, чаю дел вечность, не знаешь того, о чём я тебе говорю? Или то, что совершается во времени, ты видишь в то же самое время? Зачем же я тебе столько рассказываю так подробно? Не за тем, разумеется, чтобы ты от меня об этом узнал, но чтобы возбудить и в себе, и в тех, кто это читает, Любовь к тебе. Да скажем все, велик Господь и достохвален. Я уже сказал и еще скажу. Я делаю это из любви к любви твоей. Мы ведь молимся, хотя истинное и говорит, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде чем вы попросите у Него. Евангелие от Матфея 6.8 «Наши чувства к тебе раскрываем мы» исповедуя Тебе несчастья нашей и милости Твои. Да освобождение наше Тобой начаты, Да перестанем быть несчастными в себе, да будем в Тебе счастливы. Ты ведь призывал нас стать нищими духом, кроткими, плачущими, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами. Вот рассказал я Тебе много, что мог, И что хотел? Ты ведь первый захотел, чтобы я исповедался тебе, Господу Богу моему, ибо ты добр, ибо навеки милость твоя.